У Богдановых большой вечер. В маленькой квартирке их многолюдство и табачный дым, со стола не сходит самовар, углы полны опустевшими пивными бутылками. Собрались в честь тайно приехавшего в Харьков старого знаменитого борца, прославившегося своей огромной и жестокой деятельностью, без счета сидевшего по крепостям, несколько раз попадавшего за полярный круг, это отовсюду убегавшего, человека с виду совсем пещерного, густобородого и неуклюжего, с волосами в ноздрях и ушах, маленькие глазки, которые выглядят, однако, чрезвычайно умно и проницательно, а речь льется с удивительной плавностью, точно по писаному. Сам Богданов всячески незначителен,